Глава шестая. Дверь открывается. Улыбающаяся Айрис молча протянула мне руки и обняла меня так, словно мы были по-прежнему детьми. Отступив назад, она сжала руки под подбородком и окинула меня взглядом. «Кристи! Сколько лес, сколько зим!» Она опустила руки. «Что же ты, входи! Не можем же мы стоять в прихожей!» первую минуту мне показалось, что она совсем не изменилась, и я вошла не в настоящее, а в узкую темницу прошлого. Она была все такой же и ящной, и сохранила свою картинную и аккуратную и миловидность, заученное и неестественное лукавство. На какое-то мгновение я почувствовала что-то похожее на прежний страх. Я испугалась, что она снова затмит меня и лишит чего-то, что мне дорого. Но когда мы вошли в высокую светлую комнату, я поняла, как неузнаваемо она изменилась, ибо прежние краски исчезли. Ничто же не освещало изнутри эту красивую оболочку, а я не сказала бесцветной. Платье ее напоминало те, что она носила в юности, элегантные, бледных тонов, несколько замысловатого фасола. Из какого-то непонятного тщеславия она решила отказаться от косметики, хотя это ей явно не повредило бы. Я тут же вспомнила о своем нелепом тщеславии, когда однажды отказалась от всяких украшений, надеясь показаться от этого величавые и заметные на танцах в спортивном клубе. «Кристи, мне просто не по себе! Ты ни чуточки не изменилась!» «И ты тоже», — сказала я. «Милочка, я просто лошадь, ты отлично это знаешь!» Она обняла меня. От нее все так же восхитительно пахло цветами и еще чем-то, и скорее позрительные ассоциации на память вдруг пришли... Глазированные фиалки и розы на именинных тортах. «Как тебе нравится моя квартирка?» «Правда, это сползание вниз, милочка, после заграничного великолепия, но она вполне меня устраивает». «В письмах она уже кое-что рассказала мне о своей жизни. У нее было четверо детей, двое из которых умерли в детстве, а двое, двадцатилетний сын и дочь года на два моложе, остались в Латинской Америке». Сын женился, дочь вышла замуж. Муж арис умер в 1950 году. Арис, рассчитывавшая на приличную ренту, должна была узнать, что в течение нескольких лет они жили с капитала, и что оставшихся денег после расходов на похороны и уплаты каких-то непонятных долгов едва хватит, чтобы обеспечить ей пожизненный доход в 10 фунтов в неделю. Я обвела взглядом комнату. Она больше напоминала мне о прежней Айрис, девушке из далекого прошлого, чем о женщине, которую я видела перед тобой сейчас, и от этого на глаза навернулись слезы. В комнате был глакомый мне изящный, пастельно-светлый и тесный уют. И почти, но не совсем безукоризненная чистота. Рюши и оборки были везде, где только можно» а на диване сидела плавно случайно утревшая от нашей юности, однако совершенно новёхонькая кукла, торчащими из-под пышного кринолина мягкими и длинными копщупальцами ногами, с неподвижным жестким взглядом нарисованных синим карандашом на розовом холсте глаз, белки которых тоже были розовые. Заметив, что я смотрела на куклу, Арис схватила ее и прижала к щеке. «Ты моя новая детка, не так ли? Поздоровайся с тетей Кристей и попроси, чтобы она оставила автограф в твоем альбоме!» Я решила, что это просто шаманная шутка, и была немало удивлена, когда Арис действительно вынула из ящика стола книжечку в шелковом переплете с надушенными страницами, на которой было написано имя куклы. «Тебе мои друзья пишут, есть что-нибудь на память? Напиши ты, Кристи!» «Сделай это сейчас, а то мы заболтаемся, и я забуду. Она теперь мое единственное дитя», — сказала Арист и улыбнулась, тиснув зубы, словно сдерживала печаль, с которой давно примирилась, но о которой, тем не менее, хотела дать мне знать. «Не так ли, любовь моя?» С нежностью обратилась она к кукле, прижимая ее к своей щеке. Она протянула мне книжечку. «Напиши ей что-нибудь хорошее». Когда с этой церемонией было покончено, Айрис принесла чай. А поболтарим о старых добрых временах, сказала она. Ты преуспеваешь, не так ли? В другом конце земного шара я часто говорила себе, это сделала моя подруга, моя Кристи. Она тяжело вздохнула. Ты знаешь, бедная мамочка за неделю до своей смерти прислала мне вырезку из газеты, где говорилось о тебе. Арис скачала со стула и села рядом со мной на диван. Со следами прежнего кокетства она задумчиво оглядела меня. — Ты выглядишь очень элегантно, Кристи. Интересно, пойдет ли мне эта шляпка? Или я буду в ней просто пугалом? — Знаешь, Арист, сказала я, вспомнив один такой случай, — мы даже не будем пробовать, идет она тебе или нет. Должно быть, она тоже вспомнила, ибо тут же залила смехом и шутливо толкнула меня плечом. Затем она стала расспрашивать меня о моем муже, счастлива ли я. Судя по моему зиду, она уверена, что да. Пока я отвечала, мне показалось, что за окном засверкало солнце, а с ним вернулось настоящее и осветило угрюмые пустыри, изрезанные тропинками и опавшие листья. Мне захотелось вырваться туда, на волю, с прочей комнаты, с ее затхлой атмосферой воспоминаний о позоре поражений, хитростях, надеждах и ошибках юности. «Я рада, — сказала Айрис, — рада, что ты счастлива. Ты всегда этого заслуживала, Кристи. Видишь ли ты кого-нибудь из старых друзей, тех, кого мы обе знали?» Я рассказала ей, что Дикий погиб в Северной Африке. Я не видела Каролину с тех пор, как от нее ушел муж, но знаю, что она вновь вышла замуж и уехала из Лондона. «О, я видела Каролину!» — воскликнула Айрис. «Я случайно встретилась с ней неделю назад. Мы с ней наговорили вдоволь. Ну, а остальные?» Я не знаю, что случилось с возьмём Платона, и я никогда больше, вопреки его предсказаниям, не видела Лесли. «Бедняга, Лесли!» — весело откликнула Айрис. «Он был такой болван! Про милочку, я никак не могла от тебя понять!» Я напомнила ей, что в то время выбор у меня был весьма ограничен. «Глупости! Ты могла бы выбрать любого, буквально любого!» Она спросила о моем сыне. Я гордостью рассказала ей, с таким удовольствием, произнося его имя, как когда-то имя Неда, что он окончил Оксфордский университет с отличием. «Чем?» Айрис недоуменно уставилась на меня, а затем расписаталась. «О, милочка, мне показалось, что ты сказала с величием. Мне просто глупо!» «А что значит отличие? «Не можешь же ты требовать, чтобы я все это знала!» «Он очень красив?» «Нет, — сказала я, — но у него живое лицо и светлые волосы!» «Он похож на Неда?» «Иногда, да, но теперь уже меньше, чем в детстве!» Айрис немного отодвинулась от меня и удобно подобрала под тебя ноги. Глаза ее оживленно заблестели. Сама не зная, почему, я вдруг почувствовала беспокойство. Я вспомнила, что девочка, она тоже вот так удобно устаживалась, заранее предвкушая удовольствие от того, что сейчас скажет мне что-нибудь неприятное. Однако подумала я, что может она мне сказать теперь, после стольких лет разлуки. Она может только расспрашивать меня. «Скажи, Марк когда-нибудь видится с Недом?» «Нет», — ответила я. «Во всяком случае, теперь». Нед изредка навещал сына, когда тот был еще в школе, но всегда как-то торопился то на поезд, то по важным делам. А с тех пор, как он женился, он, наконец, сделал это два года назад, он больше не выказывал желания видеть Марка. «А, Гэй, любит Марка?» — спросила Айрис. Со свойственной ей манерой называемой его мужа, с которым не была даже знакома, уменьшительным именем, которым никто никогда его не называл. О, я уверена, что любит. Ты счастливица, Кристи. Тебе всегда везло. Я ничего не ответила. Правда, согласилась она, вначале тебе не очень повезло. Но Недди в конце концов дады тебе свободу, не так ли? Да, сказала я. И я до сих пор не могу понять, Почему он это сделал? Я все еще не знала и не догадывалась, что заставило его в ту неделю июля так внезапно переменить свое решение. К тому же тогда я слишком обрадовалась этому, чтобы ломать себе голову, почему он так поступил. Но сейчас, этим полупризнанием выдав себя Айрис, я насторожилась, ибо на ее крепко сжатых губах заиграла загадочная улыбка. Казалось, Айрис трудом сдерживает себя. Во всяком случае, сказала я, теперь это уже не имеет значения. Все это было так давно. Конечно, я видела его только один этот раз. Внезапно, словно оправдываясь, сказала Айрис. Я с удивлением посмотрела на нее. — Что ты так смотришь на меня? — спросила она широко и простодушно, открыв глаза. Я напомнила ей встречу в кабаре. Это когда ты пела, потом ты подошла к нашему столику. Она задумчиво опустила глаза. Да, это было в кабаре. Затем она подняла глаза и улыбнулась. О да, конечно, я совсем забыла об этом. Она не лгала. Случай, который изменил мою жизнь, грубо разрушил все принятые мною решения и принес мне горе, которого я могла бы не знать, она действительно не помнила. Мне захотелось напомнить ей его во всех подробностях. Но даже сейчас я стыдила, что она вспомнит о своей маленькой победе надо мной. «Я тогда пела глупейшую песенку о потаскушках», — воскликнула Айрис, вся засияв. «Но мне было ужасное платье! О, Господи, никогда ему не забуду! В нем я была похожа на хромую плячу!» Она пропела мать песенки. Но лицо ее вдруг приняло замкнутое и загадочные выражения. Кинув руки, она сцепила их над головой и поглядела на меня с улыбкой. Мне захотелось встать и уйти, вернуться к солнцу и к моей новой, теперь уже счастливой жизни. Однако Айрис заставляла меня смотреть назад, в глубокую пропасть ушедших дней. — Если ты хочешь, я расскажу тебе, — вдруг сказала она. — Что может она рассказать мне? — Спросил я. — Что случилось тогда с Недом? Почему и где? Она не переменила позы и сидела напряженная в ожидающем. Неужели Айрис? Нет, этого не может быть. Она никогда не нравилась ему. Однако мысль о том, что он мог уйти от меня к Айрис, причинила боль. Заставила снова почувствовать себя юной и беззащитной. Но Айрис сказала, я видел его только один этот раз. Зачем бы ей так глупо врать? если она все равно собиралась рассказать мне об этом. Я вспомнила, что Арис не был в это время в Англии. Она была замужем и жила далеко на другом континенте. Однако какое все это имеет теперь значение? Айрис расцепила руки и шумно вздохнула. Медленно опустив руки до уровня плеч, она уронила их на колени и снова ржала. Утратив краски и прелесть юности, Она сохранила подчеркнутое и театральное жманство бывшей красавицы. Поскольку я молчала, она сказала. «Я всегда восхищалась твоим Нэндием, и тобой тоже, конечно. И хотя ты всегда прятала его от меня, он произвел на меня очень сильное впечатление». Она стала торжественно серьезной и подняла ко мне лицо, чтобы я могла хорошо его видеть. Робким неуверенным движением, словно тлепая, она коснулась рукой моей щеки. — Не знаю, нужно ли тебе говорить. Ведь ты сама сказала, что все это было так давно. — Говори, — сказала я, — и покончим с этим. В конце концов ты всегда мне все рассказывала. — Надеюсь, теперь тебе все это безразлично, — промолвила она. Я ничего не сказала. За стенами этого дома... Этой комнаты я снова буду свободна, как человек, очнувшийся от долгого сна. Но оставаться там долго в ловушке прошлого, в которую заманила меня Айрин, было невыносимо. «Я действительно знаю, почему Недди в конце концов согласился отпустить тебя. Мне рассказали об этом совсем недавно, но если ты не хочешь, я могу не говорить. «Конечно хочу!» — воскликнула я. Легкая улыбка, промелькнувшая на ее губах, спряталась где-то в уголке рта. В этом виновата Каролина. Если в качестве награды Айрис ждала от меня самого искреннего удивления, она была полностью вознаграждена. Все, что я смогла сделать в эту минуту, это лишь еще раз повторить названное ею имя. Открыв мне тайну, и, насладившись произведенным эффектом, Аналит внезапно как-то вся обмякла. Девичье кокетство исчезло, и передо мной была усталая, скучающая женщина, которая достигла в жизни почти того, чего хотела, и все же не совсем того, с которой судьба с довольно милостиво и все же не слишком хорошо. Едва ли кто другой смог бы выведать у нее все то, что выведала я, в конце концов, королина всегда мне все рассказывала. Вот почему она старалась избегать меня, потому что не могла не изливать мне свою душу. Ее до сих пор мучит совесть. «Не будь дурой», — сказала я ей, — «все давно мертвой, забыто, как покойница королева Анна. К тому же ты просто оказала Кристи услугу. Расскажи, не выдержала я, расскажи все, как было». И она рассказала мне то, что по старой привычке не смогла утаить от нее. И рассказала ей неделю назад Каролина. Возвращаясь домой из Эссекса, Нед случайно встретил Каролину и зашел к ней. Она всегда ему нравилась. Она была единственной из моих подруг, кем он по-настоящему восхищался. Несчастный, в полном отчаянии, он признался ей, что наскучил мне, что я больше не люблю его и прошу развода. Каролина, тоже несчастная одинокая, находя состояние одиночества все более невыносимым, старалась утешить его. Они засиделись допоздна, выпили, и Неп не смог уже вернуться домой. Эту ночь не из-за любви, а из страха перед одиночеством они провели вместе. Они были вместе и следующую ночь. Вот так все и произошло. — сказала Айрис довольно громко. Она казалась немного испуганной. — Каролина сказала, что никогда бы не сделала этого, если бы знала, что он тебе нужен. Она отказала, что он никогда не нравился ей, и она больше не видела его. Но после этого она уже не могла смотреть тебе в глаза, потому что она любила тебя, — добавила Айрис тоном, в котором прозвучали нотки гнева. — Она действительно любила тебя, ты это знаешь. «Любила гораздо больше, чем меня!» «Это не имеет значения», — сказала я. На подоконник села птичка. Я видела только ее гладкую блестящую головку, показывавшуюся из-за края окна. Над парком в ярко-синем небе плыло белое облако, похожее на растрепанный клок ваты. «И все же», — сказала Айрис, «я не понимаю, что заставило его отпустить тебя». Ведь он мог бы скрыть все это. Она не знала Неда, но я хорошо знала его. Я знала, что он не смог бы утаить этого. И в его глазах его верность мне давала ему моральный перевес надо мной. Он дал мне дом, он одевал и кормил меня, и он был мне верен. Он не собирался дать мне возможность воспользоваться его промахом в виде какой-нибудь наспех состряпанной измены. Но когда в минуту слабости он все же... Потерял это преимущество. Он больше не мог меня удерживать. Он беспощадно и с презрением осудил себя и признал виновным. Да, он мог бы скрыть это, согласилась я. Айс пробормотала, что она надеется, меня это не очень расстроило. Нет, сказала я. Пусть это тебя не беспокоит. Меня это совершенно не расстроило. Я говорила правду ибо самообладание снова вернулось ко мне. Даже в этой комнате я ощущала присутствие настоящего, как прочную стену за своей спиной. И когда я посмотрела на Айрис, она уже показалась мне чужой, так же, как была мне чужой та я, что остался в прошлом. Айрис говорила с подругой, которая уже покинула ее, которая не была рядом. Вы еще немного поговорили о разных пустяках. — Я так рада, что повидалась с тобой, — сказала Арис несколько обиженным голосом, потому что я встала, собираясь уходить. Глаза ее наполнились слезами. — Не будем терять друг друга из виду. Старые друзья не должны, правда? — Я знаю, что ты очень занята, Кристи, и встречаешься со множеством людей, но все же обещай мне, что ты будешь навещать меня. Она взяла в руки куклу и, обращаясь к ней, сказала... Она должна навестить тебя, не правда ли, кошка? Ведь тебя нельзя забыть, особенно если расписался в твоем альбоме, правда?» Она поцеловала меня в щеку, полуоткрытым ртом, оставив влажный след. «Теперь, когда дети разъехались мне так одиноко, ты не должна забывать меня, ты моя лучшая подруга». Я не стала ждать автобуса, и побоялась, что Арис смотрит на меня в окно, как смотрела недавно я на прощание влюбленных. Я сказала себе, что снова навещу ее, потому что жизнь у нее бедна, а у меня так богата. Но я знала, что не сделаю этого. Не потому что я все еще боялась ее или была такой эгоисткой, что меня не трогала ее судьба. Я боялась прошлого, которое неоттупно следовало за нею как тень. Прошлое обогащает, однако жить мы должны настоящим, если хотим казаться настоящими не только себе, но и тем, кто окружает нас. Едва ли будет польза от того, что, нанеся обиду, мы будем лишь сожалеть об этом, признавать свою вину и мучиться ею, раскаяниваться в словах, сказанных в минуту гнева, или в поступках, совершенных якобы из смелости и честности. Все это лишь примеряет нас с самими собой. Чувствуя раскаяние, мы стремимся приукрасить себя. Если мы можем что-то исправить, это хорошо». Ну, а если нет, то мы должны отказаться от тайного самобичевания, как от недопустимой слабости. Пусть прошлое хоронит своих мертвецов, как сказал бедняга Лейтси. Наше прошлое не должно бросать твою тень на жизнь тех, кто к нему не причастен. Я шла по норт сайт мимо дома, где жили мы с Недом, мимо церкви, где мы венчались. Баттер Сирайс сверкая серебром и золотом, протянулся от парка Клэппен-Коммон до Сент-Джонс-Роуд и дальше до следующего перекрестка. Под ярким солнцем пылали купола масонской капеллы. Я поймала себя на том, что с удовольствием думаю о возвращении домой, о встрече, обмене новостями за день, о тихой вечерней беседе. Как прошел день, устал ли он, есть ли письма, что интересного? Вот горустили, нажимая на педали, ехал на велосипеде подросток в школьной кепке, сдвинутой на затылок круглой светлой головы. Лицо его блестело от солнца и пота, губы что-то насвистывали. Он был так похож на Дики, что на мгновение прошлое снова взяло власть надо мной. Но вот спрыгнул с велосипеда и заговорил с девушкой. Его голос был голосом незнакомого человека. «Я не знала его». Он не имел никакого отношения к тому, что было мне знакомо, и весь квартал вдруг стал мне чужим. Мне нечего было здесь делать, и никому здесь не было дела до меня. На вывеске я прочла незнакомое имя. Чужая здесь. Я была свободна. Конец книги. Запись произведена в республиканской студии звукозаписи ВОЗ. Москва, февраль 1974 года. Редактор Бурмистрова. Читала Репина.